А зачем они руки вытягивают, мы не знаем. Похоже, как если бы подаяние просили, али помощи какой. А только если возьмешь такого за руку, отпрыгнет, и на изумления и прислушивается, головку на бок склонит и прислушивается, а глаза открыты, а нас они не видят. Такие голубчики с постели встанут во двор, выйдут, ходят, бродят, а потом давай на крышу карабкаться. Ловко так, как по лестнице, зайдут на крышу под самый конюк и разгуливают. Там, видать, к Луне поближе. Вот они на Луну смотрят, а она на них. На Луне вроде как лицо видать, а то лицо плачет, смотрит на нас, на нашу жизнь и плачет. Да, думал, что по избе соскучился, даже съездил посмотреть, запряг тетерию и прокатился до родимой слободы. Но нет, не то, посмотрел на избушку, на крышу соломенную, совсем прохудилась дверь, настиж, во дворе лопух с весны, полот, да дергун трава, да кусай трава, да еще какой-то сорняк неведомый, ости черные, долгие, лист жухлый». Первые снежинки кружатся, падают, равнодушные. Постоял, шапку сняв. Как все равно у могилы. Внутри, небось, все разворовано. Вроде жалко, а вроде и нет. От сердца оторвалось, отвяло. Да и зря Саня брал. После той поездки Тетеря распустился. Совсем уважать перестал. Пока бендикту притня стоял, скотина перекурил, да сплюнул на зиму. Потом и говорит. Хе, у тебя распашонка в Свиблове лучше была. Тетеря, как ты разговариваешь с барином? Твоё место в узде. А твоё знаешь где? У меня сервант был зеркальный.